Глава четырнадцатая Алиса Лето не принесло ничего, кроме разочарований. Я планировала съездить на несколько дней за город, искупаться, погулять по лесу, но все откладывала, не было то времени, то денег. В итоге лето прошло стороной, а у меня все чаще возникали мысли, что моя жизнь пролетает так же, как солнечные дни, быстро и мимо меня. Таблица с расходами на экране, взятого в кредит ноутбука, мигала красным, как сигнал тревоги. Изначально казавшийся мне победой отказ от сделки Арттех и помощи Артема имел обратную сторону. За свою гордость я платила высокую цену. Наш стартап задыхался без денег. Последние две недели я задумывалась о том, чтобы переехать со съемной квартиры в офис. Это помогло бы сэкономить на аренде. «Но разве это выход?» Я проклинала себя. «Не вешай нос», — сказал Дима, включив чайник. «Я нашел пару дизайнеров, готовых работать за процент. Это нас продержит». «Продержит?» Я потерла лицо ладонями, сдерживая стон. «Дима, у нас денег хватит на аренду до конца месяца. А потом что?» Он нахмурился и опять уткнулся в телефон. Казалось, мои слова вызвали в нем еще больше желания протаранить стену нашего невезения. В тишине зашумел и выключился чайник. Я встала, забросила пакетики в чашки и принесла их на стол, а Дима все листал какие-то контракты. Даже его вера в меня уже не спасала. Я безнадежно тонула в безденежье, разочарованиях и начинающейся депрессии. Позвонить Артему? Попросить помощи? Проклятая гордость! Я уже миллион раз брала в руки телефон и откладывала его, боясь услышать холод в голосе Артема. Боясь неловких пауз, боясь, что я себе все придумала, а Дима ошибся. Что у Артема ко мне просто жалость, а его поцелуй, его слова... Это такое ерунда, просто сиюминутный порыв. — Смотри! — Дима поднял взгляд. — Мы можем... На столе пиликнул мой телефон, и Дима замолчал. Я открыла сообщение от Лёши, моего старого друга из универа, с которым мы не виделись сто лет. — Привет, Лиз. Слышал про твой стартап. Надо бы встретиться. Сердце подскочило, и я принялась писать ответ под пристальным взглядом Димки. Подняла голову и встретилась с ним глазами. — Волков? — только и спросил он. — С чего ты взял? — — Да так. — Да, Волкова будто сразу не стала отвечать. Димка звучно отхлебнул еще не успевший завариться чай. Я отправила сообщение и снова подняла голову. — Волкову я бы вообще не ответила, — сказала я и поняла, что вру, и Дима знает об этом. Вечером мы с Лешкой встретились в маленьком фудкорте на втором этаже торгового центра. Цены здесь были в два раза меньше, чем в кафе, а людей не так много. Леша в своем вечном свитере пил пиво и улыбался, как будто не прошло пяти лет. Я присела рядом, бросив рюкзак на деревянный диванчик. На день рождения Дима подарил мне коробку конфет и зонт, но он так и лежал в офисе с биркой. Мои волосы были влажными, лицо тоже. Леша протянул мне пачку салфеток и улыбнулся, тепло поздоровавшись, Мы немного поговорили об общих институтских знакомых. Лёшка заказал ещё пиво и острые куриные крылья, я, чай и кусок пиццы, и разговор плавно перетек на мою платформу. — Ты молодец! — сказал он, листая мой сайт на телефоне. — Но выглядишь, как будто тебя пожевали. Что стряслось? Я вздохнула. — Пожевали, мягко сказано. Я рассказала про долги, арт-тех, Артема. Леша слушал, кивая, а потом достал визитку. — У меня своя маленькая студия, — сказал он. — Не волк, стар, но есть связи. Я могу вложиться. Немного, но хватит, чтобы вы не утонули. Я моргнула неверя. — Леша? Мой Леша, который в универе делал мне шпаргалки? Я сжала визитку, чувствуя, как глаза щиплет. — Лёш, ты серьезно? — голос дрогнул. — Почему? — Потому что ты всегда была упрямой, — хмыкнул он, — и потому что верю в тебя. Как тогда, когда ты сдала матанализ на отлично, хоть прожужжала мне уши, что ни хрена в этом не понимаешь. Я рассмеялась, но внутри все перевернулось. Лешкина поддержка была как глоток воздуха. Он подвинул ко мне ведро с острыми куриными крылышками и подмигнул. — Ну, давай, Лис, за встречу и за твое упрямство. Я смотрела на Лешу, чувствуя благодарность, легкость. Как будто тучи над головой рассеялись, а мои едва не отвалившиеся крылья раскрылись. Я готова была лететь, но вдруг оказалась в прошлом, вернулась на шесть лет назад, в те дни, когда только пришла Волк Стар. Тогда Артем был таким, как сейчас Леша, шутил, подмигивал, Однажды даже помог мне дотащить коробки с документами под дождем. Все было хорошо, мы могли разговаривать не о работе. А потом... потом я стала тенью. Так что случилось? Почему он закрылся? Почему кончились улыбки? Потому что он перестал видеть меня? Или... может, это я перестала? Когда мы вышли на улицу, дождь уже не казался таким холодным. Леша подбросил меня до дома и пообещал дернуть за ниточки насчет моей платформы. Пока ничего больше, чем он предложил, но я поняла, что в его кругу есть люди, способные мною заинтересоваться. Я помахала вслед отъезжающей машине, и Леша мигнул фарами. — плеши Алиса! — сказала я тихонько. Но плясать желания не было, хотя только что моя мечта возродилась в очередной раз, словно феникс. Да, благодаря помощи Лёши я продолжу борьбу. Но что делать с Артемом, А со своей тоской, словно толстыми нитями опутавшей сердце? Я пошла домой, смахнув с лица капли воды. Я вычеркнула его из жизни? Сделала выбор? Нет, не вычеркнула и не сделала. И когда-нибудь я все таки позвоню ему, если на это мне хватит решимости. А вдруг уже слишком поздно?